Глава 8. Ангелия встречает нас ясной солнечной погодой. Несмотря на усталость, мы со Светой, сидя на заднем сидении такси с прилипшими носами к стеклу, не пропускаем ни единой детали из проплывающих мимо нас пейзажей. Вот мы едем мимо огромного цветущего сада с белыми беседками и фонтанами, а сейчас проезжаем белый пляж, по которому разгуливают отдыхающие а там вдалеке нереально голубой залив с белоснежными яхтами. Бог мой! Вау! Я в полной экзальтации. Это рай на земле. Мой рай на 10 дней. В нашей путевки входит отдельно стоящая вилла с садом и небольшим бассейном и трехразовое питание. Еще раз задумываюсь о том, сколько же денег у этих Тарасовых и откуда они их берут. Света говорит, что у них сеть транспортных компаний по всей стране, Но все равно, мне сложно представить, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе за 10 дней отдыха отвалить сумму с шестью нулями. Отель, в котором мы регистрируемся, похож на восточный дворец с куполами и башенками. Я такие в сказке про Аладдина видела. Все переговоры с персоналом ведет Света. Поскольку мои познания в английском начинается и заканчивается фразой «Sorry, I don't speak English», Я же в это время разглядываю интерьер холла-отеля, который полностью соответствует его экстерьеру и в открытую глазею на постояльцев, надеясь хоть в одном из них узреть какую-нибудь знаменитость. Света тянет меня за руку. Пошли. Я и не заметила, что два симпатичных Бэллмана уже куда-то несут наш багаж. И вот мы с подругой шефствуем позади них по тропинке через Жасминовый сад, мимо бассейна с голубой водой. И поднимаемся на террасу. С двух сторон от ступени крыльца стоят квадратные катки с различными экзотическими растениями. Внутри самой террасы висят три подвесных кресла кокона. Мы входим внутрь, один из помощников начинает что-то говорить Свете, указывая руками то на мебель, то на окна. Что он говорит? Говорит, что все здесь сделано только из натуральных материалов чтобы мы с тобой почувствовали единение с природой». «Действительно, интерьер виллы удивил меня своей изящной простотой. Ничего лишнего. Две спальни, гостиная и малюсенькая кухня». «Ну что, как тебе?» – спрашивает подруга, выпроводив парней. «Ты про виллу или тех мальчиков?» «Прагина, не пугай меня. Ты припёрлась в такую даль элитный курорт, чтобы заигрывать с насильщиками, «Здесь, где самая высокая концентрация миллионеров в мире?» Я смеюсь, а Светка, уперев руки в бока, сверлит меня взглядом. «Переодевайся, пошли на пляж». Похоже, она всерьез настроена как можно скорее под кого-нибудь меня подложить. «Свет, а отдохнуть? Я устала». Начиная я ныть. «Вот на пляже и отдохнешь». «Нет, ну правда, я очень устала». Дорога от дома до этого рая на земле заняла почти сутки. Сначала мы летели до Москвы, затем было многочасовое ожидание в московском аэропорту, потом рейс «Москва-Сан-Хуан», и уже оттуда на небольшом самолете местной авиалинии нас доставили на остров ангелья Но, похоже, мои страдания нисколько не трогают эту бессердечную женщину. И я, изображая бурлаков на «Волге», тащу свой чемодан в спальню – прикидывая, какой купальник надеть. Я выбрала спальню, выходящую окнами на задний дворик. Комната просторная и светлая. В интерьере преобладает практичный минимализм. Плательный шкаф, два удобных кресла и такая огромная кровать, что на ней можно спать хоть вдоль, хоть поперек, хоть по диагонали. Надеваю желтый купальник, состоящий из двух треугольничков ткани, вверху и двух внизу. Кручусь перед зеркалом. Вроде ничего. И тут же хмурюсь, вспоминая, какую кучу денег отдала за эти две тряпочки. Хватило бы на месяц заправлять машину девяносто пятым бензином. «Готово?» Света выплывает в мою комнату в ярко-розовом купальнике, белом парею и широкополой шляпе. «Почти!» закутываясь в голубой шифон и хватаю шляпу и сумку. Идем, подруга, докажем всем еще раз, что русские девочки – самые красивые в мире.